Здравствуйте. Вы слушаете третий диск аудиошколы Михаила Федоренко. Музыкальная литература. Сергей Сергеевич Прокофьев. Автор текста Михаил Федоренко. Читает автор. Все права защищены. Мне приятно и я рад, что вы слушаете третий диск аудиошколы Михаила Федоренко. Музыкальная литература. Поэтому продолжаем с радостью. Из многих-многих композиторов, которые музыка которых есть в природе, в нашей жизни, я обратил внимание на творчество Сергея Прокофьева. Его почему-то все называют Сергей Прокофьев, хотя у него есть отчество Сергей Сергеевич. Прокофьев, а Петра Ильича Чайковского все называют Петр Ильич Чайковский. То есть интересное наблюдение, поэтому я его буду назвать с уважением Сергей Сергеевич Прокофьев. И для начала, конечно, что это за человек, как он появился на нашей планете. Сергей Сергеевич Прокофьев, композитор, пианист, дирижер. Родился 23 апреля 1891 года в имении Солнцевка, ныне село Красное Донецкой области. Отец служил управляющим этого имения. В 904 году, в 13 лет, Прокофьев поступил в Петербургскую консерваторию, занимался композицией и инструментовкой. Окончил консерваторию В 1909 году, 18 лет, как композитор, после чего вновь поступил в нее уже по классу фортепиано. Если диплом композитора, по собственным словам Прокофьева, был плохого качества, отношения с педагогами у него не сложились, то по окончании консерватории в 1914 году, это ему 23 года было, как пианиста, оказалось блестящим. Ему была присуждена премия Антона Рубинштейна и выдан диплом с отличием. Еще учась в консерватории, Прокофьев написал свой первый фортепианный концерт, который с триумфом исполнил на выпускном экзамене. Всего у него пять концертов для фортепиано, два для скрипки и один для виолончели. В 1917 году, это ему было 26 лет, Прокофьев написал первую симфонию, назвав ее классической. Вплоть до 1952 года, когда была создана последняя, седьмая симфония, композитор постоянно обращался к этому жанру. Тем не менее основные жанры в его творчестве – опера и балет. Оперу Маддалена Прокофьев сочинил в 1911 году. Это ему было 20 лет. А балет Сказка про шута семерых шутов перешутившего в 15 году в 24 года настоящей удачей явилась опера Игрок в 1916 году в 25 лет по повести Фёдора Михайловича Достоевского. С 1918 года по 1933 год С 27 лет, с 27 до 42 лет, Прокофьев жил в Америке. За границей он успешно концертировал и писал музыку. В 1919 году, в 28 лет, появилась его знаменитая опера «Любовь к трем апельсинам». В 1925 году, в 34 года, балет «Стальной скок». В 37 лет, в 1928 году, балет «Блудный сын». Вершины его балетного мастерства Ромео и Джульетта, 1936 год, когда ему было 45 лет, и «Золушка», когда ему было 53 года. В оперном жанре величайшими достижениями Прокофьева по праву считается «Война и мир» 1943 год по Льву Николаевичу Толстому и обучение в монастыре на сюжет дуэни Шеридана. Выдающийся талант Прокофьева был высоко оценен как на родине, так и за рубежом. В 1934 году композитора избрали членом Национальной Академии Санта Чичилия в Риме. В 1946 году почетным членом Пражской Умилецкой Беседы. В 1947 году членом Шведской Королевской музыкальной академии. Он неоднократно был лауреатом Государственной премии СССР. И еще ему была в 1957 году, уже после его смерти, присуждена Ленинская премия. Прожил он 62 года. Вот такой замечательный, интересный человек, интересный композитор, всю жизнь занимавшийся одним делом, Очень работоспособный. И мы сейчас прикоснемся к его творчеству. И я думаю, будет это замечательно. Да будет так. Интересная информация о жизни Сергея Сергеевича Прокофьева. Когда он поступал в консерваторию в 13 лет, его воспоминания. Выходит мужик бородатый с двумя листочками бумаги. А он заходит в приемную комиссию на экзамен и у него две толстые папки нот. Вот это мне запомнилось. А мы начнем с замечательного произведения Сергея Сергеевича Прокофьева. Второй концерт для скрипки с оркестром. Он написан для французского скрипача Роберта суэтана который прожил ровно сто лет. И 88 лет из них концертировал. Прокофьев вспоминал в своей автобиографии. Писался концерт в самых разных странах. Да, написан он в 1935 году. Писался концерт в самых разных странах. Отражая тем мою кочевую концертную жизнь. Главная партия первой части написана в Париже. Первая тема второй части – в Воронеже. Инструментовка закончена в Баку, а первое исполнение состоялось в декабре 1935 года в Мадриде. Композитор и скрипач вместе объездили с гастролями немало стран, включая Португалию, Марокко, Алжир и Тунис. Кочевая жизнь не сказалась на цельности музыкальной композиции. Концерт написан в новом тогда для Прокофьева неоклассическом стиле с явно выраженным стремлением к простоте и ясности. Оркестровка прозрачна, даже аскетична. Первая часть открывается мелодией скрипки, лишенной всякого аккомпанемента. Романтическая вторая часть напоминает волшебное балетное адажу Прокофьева. Виртуозный финал. Отличается энергией и юмором. В коде, в окончании, соло-скрипки сопровождают контрабасы и большой барабан. Замечательное произведение. Послушайте и проникнитесь светлостью этого произведения. Сергей Сергеевич Прокофьев. Второй концерт для скрипки с оркестром. 23 апреля 2016 года Сергею Сергеевичу Прокофьеву исполняется 125 лет со дня рождения. За годы творчества он написал 9 опер, 7 балетов, 7 симфоний, 8 инструментальных концертов, 30 симфонических сюит и вокально-симфонических произведений, 15 сонат, несколько пьес и романсов, музыку к театральным постановкам и кинофильмам. Сергей Сергеевич Прокофьев к десяти годам уже сочинил одну пьесу Индийский голубь и две оперы Великан и на пустынных островах. Музыка Прокофьева к балету Ромео и Джульетта сначала показалась самим артистам непонятной. Премьеру в итоге даже постановили отменить. А местные театралы придумали каламбур. Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете. Но в результате оказалось это самый популярный балет 20 века. В 41 году, это ему было 50 лет, Сергею Сергеевичу Прокофьеву, он начал работать над оперой «Война и мир», полное создание которой затянулось на 11 лет что почти в два раза больше, чем Лев Толстой, трудился над своим романом. Для нашего знакомства с музыкой Сергея Сергеевича Прокофьева я выбрал произведение «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта». Премьера балета состоялась в 1938 году, это ему было 47 лет, в городе Брно, Чехословакия. А в 1940 году представлена была Кировским театром в Ленинграде. Еще раз подчеркну, Ромео и Джульетта Прокофьева один из самых популярных балетов XX столетия. И, кстати, за этот балет Ромео и Джульетта Сергей Сергеевич Прокофьев получил сталинскую премию осенью 1938 года. Дирекция Кировского театра предложила Леониду Лавровскому ознакомиться с уже законченным клавиром балета «Ромео и Джульетта», написанного Прокофьевым. Из воспоминаний самого балетмейстера это предложение он встретил с огромным волнением и процитировал слова Виктора Гюго. «Шекспир – это жизнь и смерть, холод и жар, ангел и демон, земля и небо, мелодия и гармония, дух и плоть, великая и малая, но всегда истина. Танец рыцарей из балета Ромео и Джульетта Сергей Сергеевич Прокофьев Замечательное произведение, мощное такое, серьезное. И самое главное, что вы его слышали. А теперь вы знаете, что это написал Сергей Сергеевич Прокофьев. Называется это «Танец рыцарей». И обратите внимание, у него басовая партия такая мощная. Контрабасы идут, тубы. И мы еще будем сталкиваться с этим. У него есть такой стиль во многих произведениях, где он басами так мощно выдает мелодию. Сам Прокофьев считал, что каждый композитор, сочиняющий классическую музыку, является безумцем, создающим вещи, которые для его современников будут непонятными. Прокофьева принято считать сторонником шокирующих и экстремальных средств выразительности, не характерных для начала 20 века музыкальные критики того времени нередко называли его футуристом в области музыки а что такое футуризм футуризм латинский перевод футурум будущее общее название художественных авангардистских движений начала двадцатых годов прежде всего в италии и россии Футуристов интересовало не столько содержание, сколько форма стихосложения. Они придумывали новые слова, использовали вульгарную лексику, профессиональный жаргон, язык документа, плаката и афиши. Кстати, оттуда же пошло телеграфный язык, смс письма. Так вот он был футуристом в области музыки. После окончания консерватории за хорошую учебу мать подарила юному Прокофьеву деньги на поездку в Великобританию, где он познакомился с Сергеем Дягилевым, директором оперно-балетной группы, дававшей представления в Лондоне. Знакомство с великим мэтром дало возможность молодому композитору отправиться в путешествие по Европе. Удачно сложилось. В 1918 году Это ему было 27 лет. Прокофьев дописывает свою первую классическую симфонию и успешно с ней выступает в СССР. На одном из концертов жизнь свела его с первым наркомом просвещения Луначарским, который очень любил музыку и симпатии относился к молодому дарованию. Именно Луначарский похлопотал перед советским правительством о выдаче Прокофьеву заграничного паспорта и сопроводительного документа. Еще один интересный момент, факт из его жизни. Прокофьев очень любил играть в шахматы. Он говорил о том, что данная игра помогает ему создавать музыкальные композиции. В 1935 году, это ему было 44 года, Прокофьев написал свою первую симфонию для детей, назвав ее «Петя и Волк». Мы к этому еще с вами вернемся и услышим. Получив право на выезд за границу, Прокофьев отправляется в мировое турне, сначала в Америку, затем в Европу. Его музыкальные произведения исполняли лучшие в мире оркестры, а сам он выступал в знаменитейших залах. Но вместе с тем, несмотря на славу и успех, Сердце композитора постоянно разрывалось от тоски по родине. Он писал о том, что даже воздух, вдыхаемый им на чужбине, не действует благоприятно на его творчество. В один момент Прокофьев решает бросить все и вернуться в СССР. И, вернувшись домой, Сергей Сергеевич Прокофьев продолжает заниматься своим делом, писать музыку. Также на родине происходит его дебют в киноиндустрии. В 1939 году была написана музыка к фильму «Александр Невский». Пока все. А мы с вами послушаем пьесу «Ходит месяц над лугами». Написано собственноручно, а не на народную тему. Как он вспоминает... Я жил тогда в Поленове в отдельной избушке с балконом на оку и по вечерам любовался, как месяц гулял над полями и лугами. Эта пьеса «Ходит месяц над лугами» входит в альбом детской музыки, написанная Сергеем Сергеевичем Прокофьевым, и мы впоследствии об этом поговорим. Во времена царствования императора Павла I в народе ходил анекдот. Однажды придворный писарь, составляя со слов императора очередной указ о производстве в следующий чин офицеров при написании первых двух слов фразы «прапорщики Ж», такие это, в подпоручики. Ошибся и написал «прапорщик Киж». В результате в тексте указа перед реальными фамилиями оказался вписан никогда не существовавший «прапорщик Киж». Когда указ подали на подпись, Император почему-то решил выделить первого из новопроизведенных подпоручиков и собственноручно дописал к указу подпоручика Киш в поручике. Поручик Киш, видимо, запомнился императору. Во всяком случае, уже через несколько дней император произвел его в штаб с капитаны. Подобным образом Киш очень быстро рос в чине и вскоре был произведен в полковнике. И на этом последнем приказе о производстве в Чин император написал «Вызвать сейчас ко мне». Кинувшись искать полковника, военное руководство его не обнаружило. Лишь изучив все документы о производстве, удалось дойти до самого первого приказа, содержащего ошибку, и понять, в чем дело. Однако сообщить императору об истинном положении дел никто не осмелился. Вместо этого подчиненные доложили, что полковник Киш скоропостижно скончался, из-за чего прибыть в аудиенцию не может. Император вздохнул и сказал «Жаль, хороший был офицер». К чему этот анекдот? В 1927 году Юрий Тынянов опубликовал повесть «Подпоручик Киже». Впоследствии она была дважды экранизирована и какое отношение это имеет к Сергею Сергеевичу Прокофьеву. Дело в том, что он написал музыку для этого фильма. Они там подправили немного, и была повесть под же, а они ее исправили и сделали поручики же. И небольшая история о Сергея Сергеевича Прокофьеве в этот период тридцатые годы прошлого века для прокофьева явились переломными годами покинув россию в восемнадцатом году из колеси в европу и америку он возвращается в советскую россию в 1936 году еще до своего возвращения в 1933 году прокофьев получает заказ от дирекции бел кино на написание музыки к фильму таким образом музыка к фильму «Поручик». Киже стала первой работой Прокофьева для советской аудитории. О работе над фильмом Прокофьев пишет в своей автобиографии. По возвращении в Москву я с удовольствием принялся за музыку к фильму «Поручик Киже». У меня как-то не было никакого сомнения относительно музыкального языка для этого фильма. думая что и сам Прокофьев ощущал музыку, фильму «Поручик Киже» как своеобразную веху в своем творчестве. Она была дорога ему, и именно поэтому спустя буквально полгода была создана «Сюита», премьера которой состоялась в Москве 21 декабря 1934 года. И впервые Сергей Сергеевич Прокофьев использовал для озвучивания фильма «Симфонический оркестр». Что можно сказать об этой «Сюите»? Интересного, что популярность музыки к кинофильму «Поручик Киже» стала поистине фантастической. Написанная на ее основе симфоническая сюита постоянно исполняется во всем мире и существует порядка 20 различных аудиозаписей на заставке кинокомпании СТС и звучит в фильме «Брат-2». Давайте послушаем. Очень интересное Произведение Сергея Сергеевича Прокофьева «Поручик Киже». Мы с вами разбираем музыкальные термины, и у нас сегодня на очереди термин «соната». Мы слышим, что это есть в нашей жизни музыкальной, и поэтому нужно знать, что под этим термином подразумевается. Соната – жанр инструментальной музыки, а также музыкальная форма, называемая сонатной формой сочиняется для камерного состава инструментов и фортепиано, как правило, соло или дуэта. Ряд инструментальных пьес, написанный для многих оркестровых составов, принято называть не сонатой, а большим оркестром. Также словом соната может называться собрание пьес в одно целое, потому что некоторые из этих пьес написаны в сонатной форме. Название соната произошло от итальянского глагола «сонаре», что переводится как «звучать». Соната состоит из трех частей. Первая часть всегда быстрая, стремительная, вторая, наоборот, медленная и размеренная. Ей на смену приходит заключительная часть, которая пишется в духе первой, то есть быстрая. От сюиты соната отличается тем, что все части связаны между собой. Между ними нет сильного контраста, кроме темпа. Музыкальный материал дополняет предыдущий. Термин «соната» появился в XVI веке. В противовес кантате итальянское «контаре» – «петь». Обозначал любую инструментальную музыку, переложенную для инструментального исполнения. В это время сонаты исполнялись полифонически. Например, трио «соната» для скрипки или флейты – виолы да гамба и клавесина. В 17 веке термин уже приобрел современное значение, а сами сонаты разделились на два вида – церковные, исполнялись на богослужении, и камерные сонаты состояли из прелюдий, танцев, написанных в разных тональностях, исполнялись на концертах одним или двумя инструментами. Эпоху в инструментальном творчестве составили сонаты – Доминика Скарлатти, Йозефа Гайдена, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига Ван Бетховена. Более поздних Франца Шуберта, Фредерика Шопена. Замечательны по своим художественным достоинствам сонаты русских и советских композиторов. Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Николая метнера Николая Мясковского, Анатолия Александрова, Сергея Прокофьева. Георг Фридрих Гендель и особенно Иоганн Себастьян Бах сделали огромный вклад в написание сонат и применение для них фортепиано. Гайден и Муцио Клементи подготовили, а Бетховен произвел переход сонат от размера сжатых и небольших произведений до масштабных симфоний. Со временем музыкальный язык Принципы построения и содержания становятся в них все более сложными и разнообразными. Подведем черту. Соната – итальянский перевод. Сонары – звучать. Жанр инструментальной музыки. Состоит из трех частей. Первая – быстрая, вторая – медленная и третья – опять быстрая. Отличие от сюиты, все части между собой связаны, и между ними нет сильного контраста, кроме темпа. Музыкальный материал дополняет предыдущий. Соната. А мы с вами послушаем замечательнейшее произведение, великое, большое, вы слышите, прям наполнит вас энергией жизни. Вальс из кинофильма. Война и мир. Сергей Сергеевич Прокофьев. Сергей Сергеевич Прокофьев, великий русский композитор, дирижер и пианист, оставил после себя огромный вклад в историю мировой музыки. И в канун его 125-летия в 2016 году посчитали, какие произведения наиболее популярные в мире. Посчитали и узнали самый популярный балет. Сергея Сергеевича Прокофьева – это балет «Ромео и Джульетта». Как нам рассказывают критики, основа драматургии рассматриваемого балета Прокофьева «Ромео и Джульетта» – это убедительность и сила противоположных сторон, ненависть и безграничная любовь. Каждый из представленных образов отличается динамикой, стремительным движением – Особенно это касается главной героини, Джульетты, которая из юной девочки, не знающей заботы тягот окружающего мира, превратилась в конце акта в другого человека. В образе Джульетты проявляется горячий характер, страстная душа и безумно любящее сердце. И что самое характерное, это великолепное произведение, балет Ромео и Джульетта, Не сразу нашло отклики у зрителей. Многие считали, что музыка совершенно не подходит для балета. И Прокофьев несколько раз получал отказы от постановки в Большом театре. В начале 40-х годов 20 -го столетия балет был поставлен. На это повлияла симфоническая сюита, созданная из разных номеров Ромео и Джульетты. А у нас с вами фрагмент из балета «Ромео и Джульетта» «Утро». Великолепное произведение. Используется во многих современных постановках, в фильмах, в заставках. И вы это сразу услышите. Знакомая музыка. Сергей Сергеевич Прокофьев утра из балета Ромео и Джульетта уже говорили. Самое замечательное произведение, самое популярное произведение Сергея Сергеевича Прокофьева это симфоническая детская сказка Петя и Волк, балет Золушка, Пятая симфония и Ромео и Джульетта. Это самое популярное произведение. А мы сейчас с вами рассмотрим симфоническую сказку Петя и Волк. Как я уже сказал, это самое популярное детское произведение, детское симфоническое произведение в мире. История произведения. В 1935 году директор Театра юного зрителя в городе Москва Наталья Сац попросила Прокофьева написать произведение, музыкальное симфоническое произведение для детей, чтобы там разобрать какие инструменты используются в симфонической музыке, в симфоническом оркестре. И в 1936 году Сергей Сергеевич Прокофьев сочинил эту сказку. Позже мультипликатор и режиссер Уолт Дисней использовал эту музыку в своем мультпроекте. Произведение отличается от всех остальных творений, написанных композиторов, своей мелодичностью и распевностью. В сказке есть ярко выраженный ритмический рисунок. Прокофьев в своем произведении выступает в роли не просто мудрого творца, но и сказочника, отличающегося остроумием и веселым настроем. Перед ним была поставлена четкая цель познакомить маленьких слушателей с различными музыкальными инструментами, отобразить все возможности основных составляющих симфонического оркестра. Сказка начинается со слов. Рано утром пионер Петя открыл калитку и вышел на большую зеленую лужайку. Симфонические сказки уже встречались в русской классической музыке, но сказка Прокофьева кардинально отличается. Во-первых, композитор не стал обращаться к фольклорным истокам, а сочинил сюжет сказки сам, и главный ее герой вполне современный Петя. Во-вторых, это не просто музыка для симфонического оркестра, это музыка с текстом. Музыка и декламация здесь действуют попеременно. Сначала артист читает текст, а потом звучит музыка. Сказка Прокофьева – это своего рода увлекательный путеводитель по симфоническому оркестру. Каждое действующее лицо этой сказки изображено в оркестре своим инструментом – птичка флейтой, утка гобоем. Кошка – кларнетом, дедушка – фаготом, волк – тремя волторными аккордами, Петя – струнным квартетом, выстрелы охотника в литаврами и большим барабаном. Музыка Сергея Сергеевича Прокофьева живописно изображает беззаботное щебетание птички, неуклюжие движение переваливающейся сбоку на бок утки и ее кряканье, вкрачиваю походку и жеманные движение кошки, «Мрачный образ голодного волка». Помимо того, что сняли на эту симфоническую сказку «Петя и волк» мультипликационный фильм, также на сегодняшний момент имеется несколько балетных интерпретаций этой сказки, как русских, так и иностранных. Еще удивительный факт. Рок-версия, 1976 год. Британские музыканты Джек Ланкастер и Робин Ламли записали рок-версию симфонической сказки «Петя и Волк». А начиналось все с великого композитора Сергея Сергеевича Прокофьева. Послушаем основную тему симфонической детской сказки «Петя и Волк». Я обратил внимание, когда мы говорим о Пушкине и о музыке Пушкина, мы сразу вспоминаем Чайковского, оперу Чайковского Евгения Онегин и Пикова Адама, и оперу Мусоргского Борис Годунов. И вот в начале 1960 года дирижер Геннадий Рождественский составил сфиту Пушкиниана где использовал музыку Сергея Прокофьева, созданную композитором в 1936 тридцать37 годах к трем несостоявшимся проектам. Фильму «Пиковая дама» Михаила Рома, спектаклю Александра Таирова Евгения Онегин и спектаклю «Борис Годунов» Всеволода Мейерхольда. Дело в том, что фильм «По пиковой даме» на экраны не вышел. Спектакль Евгения Онегин, хотя и состоялся, но музыка к нему так и не была опубликована. Бывает и так в жизни. Пушкиниана – музыка интереснейшая. Такой мастер, как Прокофьев, не мог отписаться. Дескать, музыка для спектакля, что-то мимолетное – А симфония – это мощное, серьезное произведение. Каждая нотка этих вальсов, которые мы сейчас послушаем, их два вальса, два пушкинских вальса. У него досконально выверены, и музыкальный язык очень приятен и очень современен. Итак, послушаем Сергей Прокофьев, пушкинский вальс номер один фа -мажор. Замечательное произведение. Александр Сергеевич был бы рад, услышав такую легкую музыку. Там есть отголоски, как я слышу, и вы, наверное, слышите Чайковского. Партия Адетты. Легкость. Замечательно. А теперь второй вальс. Они так и идут под цифрами 1 и 2. Сергей Сергеевич Прокофьев. Пушкинский вальс. Номер 2. Мировая литература знает немало красивых, но трагических историй любви. Из этого множества заметно выделяется одна, которую называют самой печальной на свете. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Эта бессмертная трагедия Шекспира уже более четырех столетий бередит сердца миллионов неравнодушных людей. Она живет в искусстве как образец чистой и настоящей любви, которая смогла победить злость, вражду, ненависть и смерть. Одной из самых ярких музыкальных интерпретаций этой истории за все время ее существования Является балет Сергея Сергеевича Прокофьева, Ромео и Джульетта. И в музыке Сергея Сергеевича Прокофьева мы слышим борьбу этих двух чувств любви и ненависти. Любовь в балете символизирует Джульетту и ее возлюбленного Ромео. А темная сторона Ненависть представлена борьбой двух семей Монтекки и Капулетти. И мы уже слышали марш рыцарей. Он такой грубый и даже зловещий. А сейчас мы с вами послушаем тему Джульетты. Такое замечательное произведение. И если мы представим себе эту девочку, которая влюбилась в молодого человека, то вы услышите вот эти переживания в звуках балета Ромео и Джульетта. Слушаем. Первая тема любви из балета Сергея Сергеевича Прокофьева «Ромео и Джульетта». Чудесное произведение, великолепно. Легкость, радость, юношеская грусть. Все в этой музыке. Скрипки, гобои и вообще тема раскрыта полностью. Девушка, любовь. И что самое характерное, это произведение, балет Ромео и Джульетта, не хотели ставить. И только когда Сергей Сергеевич Прокофьев сделал концертную сюиту из отрывков балета, только тогда услышали эти чарующие звуки, и в сороковых годах прошлого века этот балет увидел свет. Рекомендую послушать и посмотреть. Благо дело, сейчас есть возможности в интернете, можете услышать и увидеть. В добрый путь. Мы все любим наших детей. Наши дети самые лучшие. И композиторы тоже любят своих детей. И плюс еще то, что мы все сами дети. Наши детские воспоминания, они в нас живут и поддерживают нас в нашей жизни. И Сергей Сергеевич Прокофьев, так же, как и Петр Ильич Чайковский, Думал о своем детстве, видимо попал в хорошее настроение и записал альбом под названием «Детская музыка». И вот что он сам писал по этому поводу. «Летом 1935 года одновременно с Ромео и Джульеттой я сочинял легкие пьески для детей, в которых проснулась моя старая любовь к сонатинности» достигшая здесь, как мне казалось, полной детскости. К осени их набралось целая дюжина, которая затем вышла сборником под названием «Детская музыка». «12 легких пьес» – так обозначил свою детскую музыку Сергей Сергеевич Прокофьев. Это программная сюита зарисовок о летнем дне ребенка. То, что речь идет именно о летнем дне, видимо, не только по ее заголовкам, но и о том, что он сам назвал ее, детская музыка, летний день. И вообще он человек творческий, а творческие люди, они, как правило, обращают внимание на детей, потому что там движение, там жизнь познается за один день. Очень много происходит событий. И все это весело, солнечно, радостно. И мы с вами послушаем, я буду только объявлять название, а вы будете прислушиваться и понимать, о чем идет речь. Истории, рассказанные музыкой. И что-то вспомните о своей жизни. Слушаем. Детская музыка. Сергей Сергеевич Прокофьев. И первое произведение «Утро». Следующая пьеса «Прогулка». Еще одна интересная пьеса из детского альбома Сергея Сергеевича Прокофьева «Раскаяние». Пьесы из альбома «Детская музыка» Сергея Сергеевича Прокофьева изучаются в музыкальной школе. Детки их играют. А мы с вами продолжаем слушать альбом «Детская музыка» «Вальс». действительно легкие произведения светлые солнечные детские слушаем тарантелла Послушали часть произведений и в завершении прослушивания день подошел к концу, вечер. Интересный композитор, интересный человек Сергей Сергеевич Прокофьев. Поездил по миру в Европе, в Японии, в Америке, выступал. Занимался своим любимым делом. Родил двоих детей, двух сыновей, Святослава и Олега. Потом вернулся в Россию. Писал музыку для кинофильмов, симфонии, оперы. И также был большим поклонником шахмат. причем он играл далеко не на любительском уровне. Композитор был серьезным соперником даже для признанных гроссмейстеров и даже обыгрывал будущего чемпиона мира Кубинца Хосе Рауля Капабланко. И заключительный последний, можно так сказать, последним произведением Сергея Сергеевича Прокофьева стала седьмая симфония. Она задумывалась первоначально как произведение для детей. Но постепенно в процессе работы он подумал, что что-то нужно изменить и расширить. И вместо симфонии для детей родилась музыка, в которой лишь в какой-то мере оказался отраженным мир юности. Замечательное произведение. Используются две флейты для озвучивания симфонии флейта пиккола, два гобоя, английский рожок, два кларнета, бас-кларнет, два фагота, три трубы, четыре волторны, три тромбона, туба, литавры, треугольник, деревянный брусок, бубен, малый барабан, тарелки, большой барабан, колокольчики, ксилофон, арфа, фортепиано и струнные. Для чего я это перечислил? Чтобы вы вспомнили, какие инструменты присутствуют в симфоническом оркестре. Очень интересное произведение. Мы с вами послушаем третью часть. «Андантэ». Задумчивое, полное строгого просветленного чувства. На всем протяжении безраздельно царит широкая элегически возвышенная мелодия. Средний раздел «Анданты» напоминает непритязательную детскую песенку «Марш», но не нарушает безмятежно спокойного течения музыки. Мне понравилось это произведение. Спокойное, светлое, немножко грустное, потому что юность. Давайте послушаем и проникнемся своими воспоминаниями. Итак, седьмая симфония Сергея Сергеевича Прокофьева. Третья часть «Анданты». Вот и закончился еще один этап в нашей жизни. Рассмотрели мы творчество Сергея Сергеевича Прокофьева, великого композитора, великого русского композитора, его замечательные произведения, чудесные звуки, симфонии. И я надеюсь что то, что вы услышали, вам понравилось, и вы будете с радостью узнавать знакомое произведение и двигаться дальше, слушать классическую музыку, слушать произведения Сергея Сергеевича Прокофьева, ходить в филармонии, слышать живой звук оркестра и с радостью узнавать новое, и показывать детям, показывать себе новые звуки, новые мелодии, потому что это классика, это классическая музыка, которая вечно. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует.